Глава 37. Вода подступает к подбородку. Перед мысленным взором снова встает серебристый пляж. Пепельные скелеты, прикосновение мягкой, расползающейся плоти. Паника правит бал в моей голове, но я готова к этому и силой заставляю себя дышать ровнее. Я толкаюсь против течения, считая так движением и сосредоточившись на собственном теле здесь и сейчас но стараюсь даже не думать о том, что может скрываться подо мной в глубине. Я плыву к кораблю. Каин не отстает. По сторонам от нас вздымаются великанами боевые суда. Я прислушиваюсь, но до меня не доносятся голоса матросов, не считая шума моря, которое плещет в скрипучие корпуса, в заливе тихо. Если закрыть глаза, я с легкостью смогу представить, что меня проглотил Левиафан. Мы крадемся мимо военных кораблей. От холода я перестаю чувствовать конечности, и от меня будто остается одна лишь голова, которой я встревоженно кручу. Внезапно слева я слышу речь Хару и плеск весел. Мы с Каином щуримся в темноте. Джин различает очертания небольшой лодки, и она движется к нам. Задержи дыхание, командует Каин, и утаскивает меня под воду. Я сжимаю рот. Вокруг нас — бездна, я цепляюсь за Кайна, чтобы успокоиться, а он сжимает мою руку крепче, переплетая пальцы. Лодка проплывает над нами, невидимая. Но вокруг нас свивается холодная вода, когда весла рассекают поверхность. Мы всплываем, аккуратно и медленно, хотя мои легкие вот-вот лопнут. Я выдыхаю и голодно втягиваю воздух, смаргивая воду с глаз. Дозорная лодка уплыла, и теперь я не могу вычленить среди теней жадной ночи очертания нашего Яла и Амира. Мы плывем дальше. Когда мы почти у самой цели, над нами показывается сокол Тахи. Я вздрагиваю, поворачиваю голову, почти ожидая увидеть Таху, плывущего рядом, и смерть в его золотистых глазах. Но там всего лишь Каин. Темные мокрые волосы виноградными лозами вьются по обе стороны острого лица. И вновь его присутствие колоссально меня утешает. Мы добираемся к якорной цепи. Я жду, что вот-вот покажутся матросы, но никто не смотрит за борт. Лишь слабая, жутковатая птичья трель нарушает тишину. Легкая песня ничуть не успокаивает нервы. Я изучаю длинную, тянущуюся от моря к кораблю цепь. Проклиная свою удачу. Ну кто, как не я, мог связать себя с бессильным джином? Если бы у тебя было волшебство, ты мог бы перенести нас туда, шепчу я. Каин приподнимает брови. Вот это да! Какое проницательное наблюдение. Возможно, когда все закончится, ты поможешь мне его вернуть, и тогда я смогу переносить тебя туда-сюда, сколько твоей души угодно. Каин кладет мою руку на цепь. «Время лезть наверх, гроза!» Я медлю. Там, в первом городе, Каин намекал, что волшебство потеряно навсегда, украдено, и вором был тот, кто его предал. «Нахла», — уверена я. Была ли это очередная ложь? Или сейчас Кайн лишь жестоко шутит? Придется эту проблему отложить на потом. Она и вовсе перестанет быть проблемой, если я не переживу эту ночь. Я хватаюсь за цепь. Оплетаю ее ногами, сжимаю бедрами и лодыжками. Первые три рывка идут предсказуемо легко. Затем каждый становится труднее в геометрической прогрессии. Цепь скользкая, шершавая, а я и так уже изранила все руки паклей. Усложняет дело и тяжелая набухшая от воды одежда. Где-то на полпути плечи требуют пощады, и мне приходится повиснуть, пережидая головокружение. Положение куда уж хуже. Каковы мои шансы убраться отсюда живой? Мы начали путешествие с планов карты расписания, а заканчиваю я как насекомое, которая пытается выбраться из ванны, не имея ни малейшего представления, что ждет меня, когда и если это получится. Каин касается моей лодыжки, подталкивает вперед. Через пару минут я добираюсь до самого верха, скрипя зубами так сильно, что они, кажутся, вот-вот раскрошатся но я не могу просто шлепнуться на палубу и отдышаться, как бы мне этого не хотелось. Замерев на месте, я заглядываю в щель между перекладинами гака борта. Поскольку корабль стоит на якоре, у штурвала нет рулевого, хотя издали все же доносятся голоса. Я перебираюсь на палубу и помогаю Кайну подняться следом. Мы приседаем в ожидании, но, похоже, никто не заметил нашего прибытия. Мы крадемся мимо штурвала. Голоса звучат снизу. Я заглядываю за край палубы и смотрю вниз на капитанскую каюту. Несколько мужчин стоят снаружи, беседуя с тем, кого не видно. Я замечаю военного офицера в черном мундире и плаще, шляпу он держит под мышкой. По обеим сторонам от него стоят подчиненные со свитками в руках. Далее раскинулась палуба какую я себе и представить не могла. Скорее уж, величественное жилище, чем корабль. Золотые фонари висят на крючках, вбитых в дерево, повсюду, где их можно надежно закрепить. Перила глубокого винно-красного цвета богато украшены резьбой. Под полубаком на носу располагается каюта с окнами, забранными витражами и такой же резной дверью. За деревянным столом посреди главной палубы сидит молодая Харулендка, облаченная в пышное лиловое платье с оборками. Она читает книгу «В свете фонаря», в то время как невзрачная девушка-служанка наливает ей чай из керамического чайничка. Должно быть, женщина королевских кровей. В ее золотисто-каштановых кудрях сверкает изящная диадема, а тонкую шею обвивает жемчуг. На борту даже маленькая собачонка, которая посапывает на пышной оборчатой подушке у обутых в туфли ног хозяйки. Женщина — не единственный признак, что на корабле не просто плавают, на нем живут. Свободные уголки палубы заняты фруктовыми деревьями в горшках, растениями и цветами. Среди их листвы выводит жутковатую песню яркая оазисная птица в золотой клетке. Чуть дальше, за решеткой, драпированной прозрачными занавесками, находится комната отдыха. Я вижу только двух солдат. Оба на баке, курят трубки. Больше никого. Ни следа Тахи. Лишь самодовольная, беспечная роскошь. Я мельком замечаю, как высоко над нами кружит Синан. Если Таха сейчас сливается с ним разумом, то велика вероятность, что он видит, где мы затаились. Но на самом деле нам никак не узнать ни об этом, ни о чем-либо еще. В тюрьме хоть было понятно, что происходит, когда солдаты расхаживали туда-сюда и гаркали приказы. А тут рыщет сокол, и в каждом уголке корабля таятся воины, и невозможно придумать четкий план. Придется действовать на ходу, и быстро. Офицер внизу отдает честь собеседнику. Поворачивается и вместе с подчиненными спускается по лестнице, вскоре скрываясь из виду. Скорее всего, направляются к ожидающей лодке. Еще один солдат с глазами цвета мха бежит по ступенькам с нижней палубы к каюте короля, держа в руке бронзовый ключ. И наконец человек, которого я все никак не могла увидеть, выходит и опирается на перила. «Я понимаю, что мужчина в черном плаще, король Гледрик, по венцу из золотых оленьих рогов. Не такого человека я ожидала увидеть во главе захватчиков. Ему около 30, Он худощав и состоит из одних острых углов, внушительного роста, а олицетворения холода. Шелковистые серебристые волосы зачесаны назад. На надменном лице ярко выделяются поразительно голубые глаза и рот» с презрительно опущенными углами. Рот открывается, когда воин с ключом кланяется. Солдат протягивает ключ, и я слышу из уст Гледрика слово «пленник». Воин утвердительно отвечает, снова отвешивая поклон. Кивнув, король лениво шествует в свою каюту и закрывает украшенную орнаментом красную дверь. Солдат выжидает несколько мгновений, убеждается, что он больше не нужен, Затем пересекает палубу и присоединяется к двум другим, на баке. Глэдрик сказал, пленник, — шепотом говорю я Кайну. — Афер должен быть здесь. — Скорее всего, где-то под палубами, — отвечает Джин. — Согласна. За мной. С кинжалом в руке я крадусь по правой лестнице, минуя каюту короля, на главную палубу. Еще одна дверь ведет к ряду сбегающих вниз лестниц. Без карты я могу только физически обследовать весь корабль. Остановившись у двери, я смотрю вниз. Светильники рассеивают пропитанную солью темноту. Не видно ни души. Я снова тихо спускаюсь по ступенькам, и с каждым шагом узел в животе затягивается крепче, а на душе скребут кошки. Я пытаюсь убедить себя, что все идет как надо — но просто не могу представить, что на самом деле увижусь лицом к лицу с братом после стольких невзгод. Я добираюсь до первой площадки. Лестница убегает дальше, на нижнюю палубу, но я вхожу в это помещение, держа кинжал наготове. В никого нет. Бочки, ящики и сундуки придвинуты к одной стене, мечи, луки и стрелы разложены у другой. В центре закреплен большой железный барабан якорной цепи и в самом конце — маленькая дверца с решетчатым окошком вверху. Тюремная камера. Убрав кинжал в ножны, я снимаю ближайший фонарь и крадусь через помещение, хотя пол уходит из-под ног, и мне кажется, будто я шагаю по воздуху. Подойдя к двери вплотную, я не решаюсь заглянуть внутрь. Я не вынесу зрелище. Согнувшись, я упираюсь в дверь ладонями, утыкаюсь лбом и пытаюсь дышать внутри может быть брат а может кто-то другой а то и вовсе призрак неизвестно дожил ли афер до этого момента или его казнили в тот же день когда он попал на корабль и все мое путешествие сюда не что иное как испытание куда еще способно завести нас беспощадное горе если ему поддаться этому нет объяснения но все же каким-то уголком души я знаю я чувствую его за этой дверью Мой старший брат и лучший друг просто ждет. Афер, зову я мягко. Ты здесь? Гнетущая тишина в ответ, мрачнее всех ночей вместе взятых. Внутри камеры кто-то шевелится, шуршание ткани, звук шагов босых ног по дереву. Руки обхватывают прутья решетки. Вдох и мани.